Глава 10. Новые магические каналы. Новые во множественном числе. Здравствуйте. Мысль как-то не укладывалась в голове. Я же человек. Тогда на вдох-выдох. Но по сути это неплохо. если учесть, что чем больше магических каналов имеет маг тем лучше тем он сильнее и значимее Так что если муж найдет способ от меня отделаться то я все равно не пропаду учиться пойду каналы новые развивать ты да вообще нашла чему расстраиваться чем это грозит мне и окружающим успокоившись спросила Ралина. неожиданностями пока не ясно, какого характера магии вы станете обладать, что уже само по себе странно. «А странно почему?» «Потому что система магических каналов перестраивается и образовывается с нуля в двух случаях, если вы Фэлроу или если вы ребенок. Но вы, Данаэль, не тот вариант, не этот. «Ну да, я вообще новорожденная для этого мира». О, «Стоп! новорожденная! Муар меня так и назвал, а значит...» Я расслабленно выдохнула. «Все хорошо и правильно. Раз уж я младенец для этого мира, следовательно, моя магия только образовывается, и ее потенциал явно больше, чем у моего двойника. К тому же Бог добавил мне магию принцессы». «Погодите, Ралин. «Я сейчас правильно понимаю, что у Фейлроу магические каналы способны восстанавливаться? Я имею в виду вся система, а не одно ответвление?» «Правильно. Я обалдела. Что это за суперраса-то такая? Просто если судить логически, то это хамелеоны какие-то. Если они могут образовывать абсолютно любые системы магических каналов, значит, могут стать всеми расами в этом мире». Причем не просто временно подстроиться, а реально стать и человеком, и эльфом, явно при этом не имея никаких отличий ни внешней, ни на уровне ауры. На ум сами собой пришли метаморфы из фэнтезийных историй моего мира. Вот только те подобными способностями не обладают. У их магии есть лимит. А эти, получается, никакого лимита не имеют. Или все-таки имеют? — Вы же слукавили, — спросила я. Не все фэллоро обладают бесконечным множеством видов магических каналов. У вас ведь тоже есть какая-то внутренняя градация, то есть абсолютной силой обладает правящий род, не так ли? А подданные имеют ограничения. Поверьте, даже среднестатистический фэллоро может куда больше, чем, ну, скажем, дракон. Угу. Градация, значит, есть. И наверняка ограничения. И вообще все равно не особо понятная раса. Ладно, разберемся еще. Так, об особенностях вашей расы я узнаю постепенно. Понимаю, что вы держите повышенную секретность, а я же для всех пока чужак. Вы жена повелителя. Ну, вы прекрасно видите, что брак не консумирован. И вам хорошо известно о том, что Антарес совсем не рад моему появлению и тату на моей шее. Богам виднее, — лукаво ответил моими же словами Ралин. Вы ведь тоже не радовались, но смиренно приняли новую жизнь. Нет, однозначно мы с этим врачом сработаемся. Приняла. Но хотелось бы знать и новые правила. Сами понимаете, я далека от традиций Фелроу. да и не только от традиций. Вот с магией, если появится новое, хотелось бы справиться. Я обязательно вам во всем помогу. — живо отреагировал собеседник. — Буду наблюдать за вашим состоянием, но могу сразу сказать, что сильнейшие эмоциональные потрясения высвободят энергию раньше. В глазах Феллоро зажегся огонек. Опасный такой огонек, как у ученого, который стоит на пороге великого открытия. Но уж нет. Экспериментировать на себе не дам. — Но это может привести и к катастрофе, разве нет? «Спонтанный выброс сырой силы грозит нарушением стабильности и может привести к природным катаклизмам!» «Как хорошо, что мне все-таки досталась память принцессы!» «Могло бы, при условии, что мы находились бы не в облачном дворце. Так что вам очень повезло. За пределы дворца ваша сила не выберется. Хм. Однако тем, кто останется внутри, вряд ли это понравится, не так ли? Давайте обойдемся без потрясений!» «Простите», — в очередной раз покаялся Рален, «Я впервые наблюдаю подобные изменения, и все это очень интересно и необычно». «Ну, точно, маньяк ученый. Нет уж, так мы не договаривались. Под опытной бабочкой я быть отказываюсь. Нет у меня желания быть пришпиленной за крылышки к стене». «Итак, чисто теоретически», — «Я не являюсь угрозой, скорее ребенком, который не всегда может контролировать проявление своей магии». «Вообще, я и так это уже знала. Достаточно вспомнить, как я элементарий топила, испугавшись их лиц». «Верно. Ни противопоказаний, ни ограничений у меня нет». «Не совсем вас понял». Но, может, необходима какая-то ну, диета или, наоборот, употребление каких-то овощей или фруктов». Желудок, вспомнив, что он три дня ничего не ел, издал руладу. «Хорошо тихую краснеть не пришлось. Впрочем, я бы и не стала. Трое суток голода морили ироды. А Отварчик хорошо, конечно, пошел, но его маловато». «Нет, в пище ограничений нет», — улыбнулся мужчина. «И вам не помешает подкрепиться». «Не помешает», — согласилась я. «Давайте я позову Фрейлинда на и вы отдадите распоряжение. Судя по всему, на этом наша аудиенция закончена. Одно плохо. Я прямо нутром чуяла, он не все сказал. Но интуиция подсказывала, что сейчас и не скажет, а донимать смысла не имеет. Надо не заводить и курощать, выражаясь словами великого Карлсона. Вот этим и займемся. Постепенно. Я рад, что вы изменились, Данаэль. Вдруг выдохнул Фэлроу. Почти неслышно выдохнул. И безмерно рад, что ваше увлечение Рафаэлем прошло. Хорошего вечера, Ваше Высочество. Утром я снова приду. И пока я обтекала, покинул спальню. Черт, а я ведь и не сразу сообразила, что за Рафаэль. А он о принце, в которого была влюблена Данаэль. Выходит, что Ралин видел принцессу два года назад и больше не имел чести находиться к ней близко. Оно и к лучшему. Я, наконец-то, села и откинула одеяло, растерла затекшую шею и внимательно проследила за тем, как к кровати проходят фрейлины. «А ведь надо им какую-то речь толкнуть. Ф, блин! Я пока не поем ни о чем, кроме еды, думать не могу. Ладно, три дня не ела, полчаса погоды не сделают». «Вечер добрый, девушки!» — я окинула взглядом каждую из фрейлин. «Предлагаю познакомиться заново. Поднимитесь!» Фреллины послушно разогнулись. А я вздохнула и начала лихорадочно вспоминать речь нашего администратора. «Вот уж кто всегда лучился позитивом и добром, а также умел находить слова для каждого работника, да так что и работать хотелось, а плохое и вовсе не вспоминалось. Несмотря на то, что в клубе случалось всяко разное. Мы теперь с вами связаны. Каждая из вас принесла мне клятву верности, и я приложу все усилия, чтобы вы остались подле меня как можно дольше». «Но при одном условии...» В глазах женщин появился живейший интерес. «С этого дня я разрешаю вам задавать мне вопросы и обращаться ко мне раньше, чем я отдаю приказ. Естественно, когда мы наедине». «Ох уж это практика высшего света! Молчи, пока тебя не спросят!» «С другой стороны, способствует выживанию. Но сейчас она мне абсолютно не на руку. Мне нужен диалог с моими фрейлинами». «Ваша милость!» Морель сделала крохотный шажок вперед. Благодарю за оказанную честь, и раз вы позволяете, то. Я подбодрила Фрейлину улыбкой. Черт, как же бесят эти реверансы и экивоки! Но терпи, да, на выбора-то все равно нет. О каком условии идет речь, ваша милость? И все три с живейшим интересом на меня посмотрели, но моментально опомнились и опустили головы. Блин, не слуги ж ведь! в прямом смысле этого слова, родовитые женщины, леди высшего света. «Я разрешаю вам не опускать головы, когда мы ведем диалог». «Все-таки не выдержала я. Я хочу видеть ваши лица». «Вот пусть расценивают блажью, но по взгляду всегда очень многое можно определить». «А условие очень простое. Это ваше желание остаться со мной рядом и служить мне». Я проследила за тем, как меняются выражения на лицах женщин, и расслабилась. Хотят. еще как хотят. Видимо, двух старших жизнь помотала нехило, но должность фрейлины им была необходима как воздух. Вот и славно. Друзья мне нужны. Пусть я и понимаю, что эти женщины в зависимом от меня положении, но кто мешает завоевать их симпатию и добиться дружбы? Никто. Так что буду дерзать. Хотим, ваша милость. Хором высказались Фрейлины и вдруг поклонились низко, чуть ли не целуя пол. Я бы не удивилась, если бы они на колени бухнулись. Но ведь не крестьянки ж. Поднимитесь, девушки. Приказала им и вздохнула. Тяжко мне придется. Но справлюсь. Обязательно. Морель, Ланель, Саэль. «Мне потребуется ваша всесторонняя помощь, а потому я дозволяю вам говорить со мной открыто и прямо, даже если вещи, о которых вы желаете сообщить, неприятные». «Я новый человек в облачном дворце, воспитывалась в иной среде, и пусть я принцесса по рождению, от обычаев и традиций моего мужа я далека, но хочу стать ближе». «Ваша милость, можете рассчитывать на нас», ответила Ланель, видимо, как самая старшая. «Нам предстоит много работы», — улыбнулась я. «И для начала я бы хотела одеться и поужинать. Приглашаю вас к столу. Полагаю, малая гостиная нам подойдет?» И это, кстати, отступлением от этикета не было. Во всяком случае, при дворе Данаэль. Там фрейлины могли трапезничать со своей госпожой. Судя по реакции фрейлин, здесь также нарушением субординации не считалось. Вот и славно. За едой можно в непринужденной обстановке обсудить важные вещи. «Благодарим за оказанную милость», — за всех говорила Ланель. «А гардероб? М -м, ваша светлость, мы подготовили десять платьев на первое время». «Ого, аж десять платьев на первое время!» «Нет уж, меня переодеваться на дню по семь раз точно не заставят». «Но как только вы отдадите распоряжение, мы пригласим портных». «А мерки вы как снимали?» За том, чего протянула я. Спящую, что ли, вертели и крутили? Да и переодевал же меня кто-то. Мерки предоставил повелитель, он же вас и переодел. Что? Замечательно вообще. Антара зря времени не терял. Повелитель сам вас переодел и дал мерки портным для того, чтобы вам изготовили одежду на первое время. Показывайте, потребовала я, а с мужем я еще разберусь. «Разглядывал он меня, переодевал! Я, может, тоже хочу на его тело полюбоваться! Так вообще-то нечестно. Принесенные платья мне понравились. Мы выбрали вечерний вариант, длинное с простым закрытым фасоном платья цвета ночного неба. Остальные делились на три категории. Утренние, к которым относилась кремовая, нежно бирюзовое и цвета кофе с молоком. Дневные – Умеренно-розовая с белыми вставками, светло-зеленая и золотистая. А также вечерние, цвета ночного неба, горького шоколада и темно-зеленая. Причем домашнего варианта в каждой из категорий было по одному. Остальные, как я поняла, на выход, ну и прием гостей. «Вы умницы!» — от души похвалила девушек. «Отличный выбор! Все платья мне очень нравятся!» «Честно, ходить разряженной, как попугай, мне совершенно не хотелось!» мы учли ваши пожелания при выборе постельного белья, робко пояснила Саэль, и перенесли ваши вкусы на одежду. Шикать на нее никто не стал, а вот снисходительно улыбнулись обе старшие фрейлины. И поступили верно. Похвалила их. Два дня назад. Антарес и Вреда. Я не мог себе ответить на вопрос, почему не позволил фрейлинам Даны переодеть ее и снять мерки, а сделал это вместо них. Не сказать, что мне хотелось всесторонне рассмотреть свою жену. Я сделал это еще тогда в своей спальне, но сейчас, когда девушка лежала и мирно спала, хотелось укрыть ее ото всех и никому не показывать. Дана выглядела такой трогательной, нежной и чему-то во сне улыбалась... Так что я не смог отказаться от того, чтобы прикоснуться к принцессе. Вчера, когда я покинул дворец, фрейлины не посмели потревожить ее покой, а сегодня забили тревогу, переживая о слишком глубоком сне госпожи. Конечно же, был вызван лекарь, конечно же, меня тотчас оповестили о состоянии ее высочества, и аудиенцию с дояром пришлось прервать практически на половине разговора. Впрочем, все, что хотел, я уже узнал. К примеру, о пяти попытках отравления Данаэль, с которыми мне еще предстоит разобраться. В памяти трех причастных к этому действу принцесса была влюблена в принца Рафаэля. Влюблена настолько, что у нее мозги отказывали. И заговорщики, желающие одним махом избавиться от моей эффективной невесты, делали ставку на него, когда предыдущие четыре попытки не увенчались успехом. Но мне девушка ни идиоткой, ни влюбленной не показалась». Однако, по ее словам, Муар спас Дану, даровав ей новую жизнь. И вот это было странным. Как и наша с ней встреча. Был ли я готов к тому, что проснусь в объятиях совсем не той женщины? Вряд ли к такому можно подготовиться, как и к тому, что буквально с небес на голову свалится жена. Жена. Думать о Данаэль, как о своей супруге, не получалось. Сам факт этого статуса злил меня, Повелители Фэлроу сами выбирают себе жены невест. И ни род избранницы, ни ее положение в обществе, ни расовая принадлежность роли не сыграют. Ребенок в таком союзе родится в Фэлроу, а срок жизни избранницы станет равен сроку жизни супруга. Вот у меня имелась невеста. Практически имелась. Официально я не успел сделать объявление. «Рэль Янанейр Лорант». а не человечка, необходимая для того, чтобы временно обеспечить мир на материке Марен. Эльфийка нравилась мне. Я понимал, что она станет достойной супругой повелителя, сумеет обуздать ненасытность высшего света, не возмутиться наличием фавориток. В основном это был договор обоюдный. Мы оба выигрывали. Ей, как единственной дочери короля светлых эльфов, запрещалось слишком многое. Она не имела права на путешествие, ни по своей стране, не имела права выбора мужа и личных привязанностей. Все, что ей дозволялось, бесконечные уроки, золотая клетка и знание, что однажды ее продадут замуж и как можно дороже. Я в эти планы короля эльфов не вписывался, но и более выгодной партии он дочери пророчить не мог». Мне же требовалась супруга для получения полной силы повелителя, точнее, итог брака, наследник. И в любовь, которая была между моими родителями, я не верил. За столько лет мне так и не встретилась девушка, которая бы вызвала во мне не просто желание обладать ею, а хотеть того, чтобы она была единственной для меня. А путешествовал я немало и чаще всего инкогнито. «Видимо, не судьба». Дана шевелилась во сне и отпустила мою ладонь. Почему-то мне это не понравилось, словно у меня забрали вещь, принадлежащую мне. И почему, глядя на Дану, я сравниваю ее с Раэльеной? Причем нахожу множество изъянов в эльфийке, а не в человечке, доверчиво сжимающей во сне мою ладонь. Да, я снова ухватился за ее руку, рефлекторно, само как-то вышло. смотрела ли на меня когда-нибудь Роэльена, так, как смотрит на меня принцесса? Нет. Говорила ли со мной так Раэль? Нет, не смела. Я покачал головой и постарался выкинуть из головы странные мысли. Да, Я виноват перед ней. Как бы сейчас ни злился и не желал немедленно от нее избавиться, вне зависимости от того, есть ли украшение на ее шее или нет, я все равно нес за девушку ответственность. Я был тем, кто спровоцировал покушение. И тот факт, что без моего вмешательства гибель всего человечества была бы неминуемой – слабое утешение. Откровенно говоря, план с помолвкой был придуман для отвлечения внимания, и решение принималось быстро. Слишком быстро. Среагировать как следовало я не успел. Мой просчет. В противном случае ни одного из покушений на Данаэль не было бы. «Моя вина, которую я не мог не признать». Немаловажную роль в выборе принцессы сыграло донесение, что девушка уже познала прелесть плотских утех. Ведь тогда быть моей женой она бы не смогла. Это была подстраховка на случай, если девушка не пожелала бы возвращаться к брату и потребовала после помолвки брачной церемонии. Но учесть вмешательство богов... Я точно не мог, как и того, что информаторы ошибутся. Сейчас я распорядился о защите ее брата и точно знал, что комар не подточит. Да и сам окутал его защитным заклинанием. Если на Даяра нападут, я узнаю об этом первым, а вот нападающий вряд ли выживет. Однако основная проблема оставалась. Мир на грани войны. — Облака... Вдруг выдохнула Дана, заставляя меня вынырнуть из тяжелых мыслей. «И крылья!» И пока я умилялся и удивлялся тому, что девушка разговаривает во сне, она выдала новую фразу, которая заставила меня нахмуриться. «А попы голые! Безобразие!» «Это чьи попы еще и голые ей снятся?» Я замер, ожидая услышать продолжение, но Дана молчала. Хмурилась во сне, губы поджимала, но молчала. Я был готов разбудить нахалку и допросить с пристрастием, какие еще голые ягодицы ей снятся, когда я тут сижу. Я даже руку протянул к ее плечам с намерением встряхнуть, однако опомнился. Какая мне разница, что ей снится, хоть целая вереница голых мужиков. Но его девушка не показалась мне ни гулящей, ни тем более той, кто станет изменять мужу. даже если этот муж навязанный. И вот странность. Думать о том, что я ее муж, было приятно, а вот то, что она моя жена, нет. Мой повелитель. От созерцания девушки, больше не проронившей ни слова, меня отвлек приход Ралина. «Осмотри ее. У нее нарушен магический поток, хотя выглядит принцесса здоровой». Я ревностно наблюдал за действиями племянника и надеялся, что при нем моя супруга говорить не станет, Эту тайну я не хотел ни с кем делить. Вот только у спящей было иное мнение. «Попочка!» Нежно протянула Данаэль, сбив концентрацию Ралина. Тот даже руки с ее висков убрал и на меня оглянулся, мол, не послышалось ли. Я скрипнул зубами и качнул головой, продолжая осмотр. «Пепеночек! Детки!» И так это прозвучало неожиданно по-матерински, что я устыдился. И мысли своих, и того, что эта девушка оказалась чище, чем я предполагал. Дети ей снятся. Дети! Сама еще ребенок. По возрасту особенно, если сравнить со мной и с моей расой. Но трезвые суждения, женская мудрость, которая достигается опытным путем и на протяжении не одного года, а то и десятка лет... Ее желание защищать своих людей, и неважно, что она видит их впервые. Они были представлены к ней, а значит, это ее люди. И это несмотря на то, что их личностные качества отвратительные. Может, она посчитала, что сможет перевоспитать Фрейлин? Возможно, в Дании сильно развит материнский инстинкт. Как бы не обожглась. Но этот каприз я не стала спаривать. Хочется ей поиграть. тем лучше, меньше времени потратит на то, чтобы сделать наш брак настоящим. Все, я понял. Ее подчинение мне можно было назвать номинальным, а фактически я полностью устраиваю ее как муж. Мне это льстило, и совершенно не вспоминалось о том, что я повелитель Фэлроу, и на месте Данаэль желает оказаться каждая женщина нашего мира». почему-то в ее поведении и действиях не было отталкивающего и подобострастного эффекта. Наоборот, мне это нравилось. Ощущалось искренность и отсутствие корысти, что, признаться, удивляло не меньше поведения ее высочества. И пусть девочка всерьез считает, что я не понял того, что она отдала на откуп мне разбираться с проблемой брачной татуировки, полагая, что никуда я от нее не денусь, Справедливо посчитав, что людям невозможно оспорить волю богов, переубеждать ее я не стал. Как и вспоминать о том, что я не человек, а Фелроу, сошедший с небес. Дословный перевод названия нашей расы. Мы тщательно храним свой секрет ради равновесия мира, и открывать его в пылу эмоций той, что скоро покинет мой дворец, было бы глупо. Хотя почему-то хотелось. Да не почему-то. Это такая редкость, когда тебя не только слушают, но и слышат и могут поддержать беседу, при этом удивив своей логикой, реакцией и поведением. Данаэль не единожды поставила меня в тупик. И это за пару часов общения. А что будет дальше? Я хорошо понимал, что могу к ней привыкнуть. У нее своя судьба, у меня своя. И наши дороги, единожды сойдясь, должны разойтись». Мне действительно под силу сделать так, чтобы брачная татуировка с шеи Данаэль пропала. Но для этого нужно снова уехать. В храм Утреннего Зарева, что находится на пике горы Марвайла, драконьих земель, и куда может войти только род повелителя. Пока я размышлял, Рален продолжил осмотр. Я не мешал ему. Кое-какие соображения по поводу происходящего были и у меня, но два мнения лучше одного. «Итак...» Видя, что племянник закончил, спросил я. Дядя, все выглядит странным. Раллин отошел от кровати на почтительное расстояние. По всем показателям ее высочество человек. Но ее магия ведет себя так, словно она Фелроу. У нее совершенно точно образовываются новые магические каналы. А на новорожденную она не очень похожа. Значит, я прав. Новые магические каналы. Плохо. «Для Данаэль, которой предстоит жить среди людей, это очень плохо. Во-первых, серьезно развивать магию ей никто не даст. Во-вторых, все будут ждать одаренного сверхмеры потомства, а этого не будет. В остальном ее здоровью ничто не угрожает? Нет. Тут вы были правы. Ее высочество здорово. Хорошо. Продолжай наблюдение. Сомневаюсь, что она проснется раньше, чем через пару дней». Образование новых каналов и у Фелроу отнимает почти полсуток. Да на же человек. Она становится Фэлроу. Я склонен считать, что брачная татуировка подстраивает человеческий организм под мою расу. Фелроу она стать не должна, а вот приблизиться к нам по физическим параметрам вполне, чтобы выносить наследника. Раллен, никого она мне вынашивать не будет. Я отправляюсь в храм утреннего зарева. Мой повелитель. «Вы совершаете ошибку!» Ралин закусил губу и упрямо вздернул подбородок. «Я понимаю, что вас ввела в заблуждение информация, которую вы получили от своих осведомителей, но мне кажется, ее высочество совершенно не та, за кого мы ее принимали». «И ты сделал вывод на основании двух осмотров?» Меня развеселила попытка племянника обелить в моих глазах Дану. «Мне этого и так не требовалось, но послушаем». «И это тоже», — кивнул он. «Я еще не видел таких светлых и чистых душ. Но мой главный аргумент не в этом. К ней приставили фрейлин, с которыми она едва успела пообщаться, а те уже уважительно отзываются о ее высочестве». «Еще бы о жене повелителя плохо отзывались!» «Дядя, ты понял, о чем я. Стоило тебя разозлить, чтобы ты отбросил официоз. Рален, я сам буду решать, кого и когда введу в свой род. Да, мой повелитель. Мальчишка сверкнул глазами и вновь натянул на лицо маску вежливого безразличия. Ее высочество не будить, ждать, пока она сама не очнется. Отдал приказ и, кинув последний взгляд на спящую, стремительно покинул спальню. Всем хороша, Донаэль, но имеет существенный изъян. Такая не сможет простить измен и не потерпит рядом моих фавориток. А умная женщина всегда найдет, как отомстить за свою боль и обиду. Мне в моем доме этого не нужно. А потому в храм требовать снять брачное тату с шеи принцессы. Неудивительно, что даяр желал выдать ее замуж за того, кто ей нравился, потому что принцесса не годится для политического брака».